Потери сигнала. Сандра Ченнаронг прошла к Фостеру и сняла с пояса фляжку. Положив воду возле его ног, она потянулась поправить надетый на нем оранжевый комбинезон. Безнадежное дело. Одежда висела на исхудавшем Фостере большими складками, собирающимися тенями. От него мало что осталось. Руки и ноги превратились в кожу, свисавшую с костей, похожих на палки. Командир погибшего вандерера полусидел, полулежал на груди рюкзаков и свернутых спальников. Руки бессильно упали на пол. Голова была запрокинута, лицо смотрело вверх. Рот был полуоткрыт, так что виднелась пересохшая черная шишка его языка. Язык шевелился. Фостер был еще жив. Его рука потянулась к фляжке, медленно и трудно подтащила ее к губам. Фостер набрал глоток воды и начал гонять ее во рту. Пересилив себя, Дженсен шагнула ближе. Единственный ее фонарь осветил его лицо, заострившиеся черты. Ей не хотелось на это смотреть. Из поверхности у него за спиной выходили отростки, змеиные артерии, присоединенные к мозгу. Они оплели спальники и рюкзаки, закрепляя их на месте. А потом они взобрались по голове и вискам Фостера, становясь толще. Два жирных отростка были погружены ему в глазницы. Вместе их входа запеклось немного крови. Третий отросток, более тонкий, спиралью уходил в ноздрю. Было видно, как он бьется, пульсирует жизнью. Дженсен опустилась рядом с ним на колени, прижала ладонь к губам. Только так ей и удалось держать крик. Фостер поставил фляжку. Осторожно, словно боялся разлить ее. А потом он взял короткий цилиндрик с микрофоном на одном торце и разъемом для карты памяти на другом. Диктофон. Командир Вандерера прижал его к своим тонким губам и зашептал. Дженсен не могла расслышать его слов за шелестом мозга у него за спиной. Договорив, Фостер нажал кнопку на боковой части устройства. Оно проиграло сказанное им, усилив дослышимости. «Сэнди, они принесли свое радио». «Оно здесь», — заверила его Дженсен, похлопав по закрепленной у нее на поясе нейтринной пушке. «Они вас слышат там, на земле. Я уверена, что...» «Наса передаст в Каспейс все, что вы захотите сказать». «Хорошо». «Как?» — вопросила она. «Как это случилось? Они... Эти отростки, они на вас здесь напали?» Она умолкла, потому что он снова начал говорить через свой миниатюрный диктофон. «Напали? Нет, конечно же. Я сам это решил. Не понимаю». «Конечно, понимаешь. Вы ведь смотрели мои видео. Должны были видеть, что случилось с Террином. Слышали, что он говорил, когда был соединен с венами объекта. И это не была невнятица. Он чувствовал то же, что чувствует объект, хотя и всего несколько секунд перед смертью. Мы с Сэнди убедились в этом с помощью ее эксперимента». После нескольких проб и ошибок мы совсем разобрались, как выполнить свое задание. Нас отправили установить контакт с объектом. И вот мы здесь. Я здесь. Карта памяти выскочила из донышка диктофона. Ченнаронг вытащила ее и отбросила назад в темноту. Рядом с Фостером лежала горка чистых карт. Она схватила новую и вставила в разъем. «Вы разговариваете с 2И? Через отростки?» — проговорила Дженсен. Ей было необходимо все уточнить. Необходимо было ясно понять, что происходит. «Я соединил свою нервную систему непосредственно с нервной системой объекта. 2И, точно. Вы ведь ее так называете». Дженсен дотронулась до его руки. Она казалась сухой веткой, готовой переломиться от малейшего усилия. Рао позади нее пошевелилась, шагнула ближе и присела на корточки перед Фостером. «Извините, я Парминдер Рао, судовой врач Ориона. Сэр, меня очень тревожит ваше физическое состояние. Судя по вашему виду, у вас крайнее истощение. Вы выглядите так, словно не ели несколько месяцев». Рао перевела взгляд на Чанноронг. Я полагаю, что это произошло уже после того, как вы покинули Вандерер. Это так? Чанноронг молча кивнула. Она берет у меня, я беру у нее. Не тревожтесь, я даже не голоден. Она дает мне то, что мне нужно. Она плохо разбирается в физиологии человека, однако она учится. Она будет поддерживать во мне жизнь. — Пока мы соединены. — Послушай, мы можем освободить тебя от э, от этих отростков, — пообещала Дженсен. — Можем вытащить отсюда. На Орионе места много. Мы можем забрать вас, Ченаронг, домой. Обещаю, мы позаботимся, чтобы вы благополучно попали домой. Он зашептал в свой диктофон, а потом нажал на воспроизведение. — Нет, спасибо. «Может, вы дезориентированы?» — не сдавалась Дженсен. «Может, у вас помрачение сознания. Но мы обязаны освободить вас от этой штуки. Обязаны...» «Дженсен!» — Хокинс навис над ней. Она ощутила его присутствие у себя за спиной, но не стала оборачиваться. «Дженсен, командую здесь я!» Обращаясь к Фостеру, бывший командир Ориона-7 сказала. «Я прошла большой путь, чтобы вас найти» и я вас здесь не оставлю». «Ченнаронг», — обратилась она к ней, — «помоги мне. Нам нужно снять с него эти штуки». Ченнаронг уставилась на нее, молча и враждебно, словно кошка, моргающая в пятне света. «Дженсон!» — проорал Хокинс. «С дороги!» Тут он наклонился, схватил ее за плечи и отпихнул от Фостера. Она возмущалась и протестовала, но майор был сильнее. Он присел на корточки прямо перед командиром Каспейсовцев. «У нас был договор», — сказал Хокинс. «Я приношу нейтринную пушку. Ты говоришь мне, зачем двои понадобилась земля». Голова Фостера не шевельнулась. Возможно, она была закреплена неподвижно. Однако он поднял левую руку в недвусмысленном пренебрежении. «Разве это не очевидно?» — спросил он. Она хочет кормить своих детей. Рой Макалистер. Арион 7 был запущен именно для того, чтобы это выяснить, понять, что от нас нужно пришельцам. Мы считали, что справимся с этим, чтобы это не было, и теперь мы узнали что все гораздо хуже, чем нам казалось. Скрипт аудиофайла 6 Они растут так быстро, жиреют отлично, но материнского мяса не хватает. В тихий период, в то время, которое она провела меж звездами, Она собрала, что могла. В основном водород, но также воду и немного органических соединений. Все это она копила, хранила в голодные столетия. Этого хватало, чтобы она держалась во время гибернации. Однако существовали такие элементы, такие базовые соединения, которых там найти было нельзя. Витамины, считайте это витаминами, питательные вещества, которые требуются ее детям, которые она не способна для них создать. Ей надо было найти такое место, где эти витамины имелись в большом количестве. Она проделала очень, очень долгий путь, чтобы такое место В последние несколько дней она постарается затормозить, насколько это возможно, расправляя свои крылья все шире. Она войдет в атмосферу Земли огненным шаром. Внешняя оболочка будет работать как очень эффективная тепловая защита, но, конечно, не убережет ее от удара при посадке. Даже эта костяная клетка не спасет ее мозг, она погибнет. Но большинство ее детей выживут под защитой ее тела. Когда этот момент наступит, когда она умрет, они поймут. Они взбесятся, пожирая все, что попадется, даже кости своей матери, даже ее панцирь. Они обгладают ее дочисто, но даже этого будет мало. Они зароются в почву земли. Зароются глубоко. Когда они достаточно голодны, они могут есть что угодно. Их метаболизм такой быстрый, такой устойчивый. Они будут воедать землю из-под руин наших городов. Они будут пировать на полурасплавленном камне глубоко в земной коре, куда люди никогда не добирались. В процессе еды они будут меняться. становиться больше, конечно. Некоторые станут такими большими, как она сейчас, или даже крупнее. Их шкура станет толще и кристаллизуется. У них вырастут крылья. А когда они насытятся землей, они расправят эти крылья и полетят. Поймают солнечный ветер и разлетятся во все стороны. Только тогда они утихомирятся. Только когда достигнут внешних ледяных пустышей нашей Солнечной системы. Как и она, они заснут, пока не отыщут новые Солнца и новые планеты. Таков их жизненный цикл, так они размножаются. Ее вид делает это уже... Ну, у нее нет нашего понятия времени. Но задолго до того, как мы встали на две ноги, до динозавров и даже до трилобитов. Ее вид распространяется от Солнца к Солнцу, по галактике, в таких временных масштабах, какие мы не в состоянии осознать. И они будут перемещаться между звезд еще очень, очень долго после того, как мы исчезнем. Рао закрыла глаза. Она испытывала слабость и головокружение. Ей хотелось снять шлем и отдышаться. Ей хотелось стошнить. Она посмотрела на своих товарищей, обвела их взглядом, надеясь, что кто-то из них закатит глаза или рассмеется, покажет, что это неправда. Пришельцы прилетели на Землю. Произошло то, о чем она мечтала с детства. И вот теперь... Теперь появилось реальное понимание случившегося. Дженсон уставилась в пол остекленевшими глазами. Хокинс выпрямился, ощущая, как у него по спине ползут мурашки. «Почему именно Земля?» — спросил он. «Зачем лететь именно к ней, а не к какой-то другой планете?» «Она не выбирала нас. Не больше, чем семя одуванчика выбирает, на какое поле упасть». У нас нет ничего особенного, и мы не первая планета, к которой они прилетают, и даже не миллионная. Со временем они распространятся по всей галактике, пока в ней не останется ни одной планеты. Это удивительно простая система, бесконечная петля жизни. Сандра Ченнаронг подняла фляжку и вложила ее в шарющую руку Фостера. Тот смочил губы, прополоскал водой пересохший рот. — Ты говоришь почти сочувствующе, — прошептала Рао. — Как будто тебя это устраивает. — Нет. Хотя порой это сложно. Она не мыслит, понимаете? Не так, как мы. Ни словами, даже не образами. У нее другое восприятие. Вот почему это... Единственный способ коммуникации, но связь глубочайшая, такая тесная, у меня никогда не было такой с другим человеком, даже с любимой. Я порой забываю, где заканчивается она и начинаюсь я. Карта памяти выскочила из паза. Чинноронг заменила ее, перебросив старую себе через плечо. Ты должен найти способ убедить. — Ее, — сказала Рао, — заставить повернуть прочь от земли, пока не поздно. — Я стараюсь. — Плохо стараешься, — буркнула Дженсен, вставая. — Вы не понимаете. Откуда вам понять? Когда я только к ней подсоединился, она попыталась меня сожрать, как сожрала Терина. Уже то, что я убедил ее, что я не ее часть что ей нужно оставить меня в живых. Это... уже это было громадным шагом вперед. У нас нет общего языка, очень мало общих понятий. Каждый день я узнаю что-то еще. Я узнаю так много, а она узнает от меня. — Что именно? — спросил Хокинс. — Что ты ей говоришь? — Все. Тут нельзя хранить тайны. Это невозможно. «Это неприемлемо!» — отрезал майор. «Ты не можешь!» дженсон перекричала его. «А Стивенс смог!» — заявила она. Фостер ничего не сказал, но его пересохшие губы скривились. Стивенс соединился с этой штукой. Он умирал. У него наступила смерть мозга, — продолжила дженсон Он уже был не способен к внятному общению. Он даже не подсоединился к мозгу этой штуки, но он как-то заставил эту тварь двигаться, изменить курс. Рау вспомнила звуки, которые издавал Стивенс, умирая, прямо перед тем, как двои врезался в Вандерер. «Стивенс. Я его слышал. Слышал его последние мгновения. Она слышит радиоволны, конечно». Слышала, как ты меня звала, Дженсен. Но прислушалась она только к Стивенсу. Он был соединен с ней. Нервная система с нервной системой, как я сейчас. На самом деле, правильнее было бы сказать, что часть его находится здесь, с нами. Па-па-па. Да это же чушь! Бессмысленный набор звуков. Но и этого хватило. Да, да, это... Возможно, это... Нет, нет, нет, нет. Рао отказывалась верить тому, что крутилось сейчас у нее в голове. Идея, которая пришла к ней незванной и нежеланной. Тот звук. Тот повторяющийся жуткий звук. Это вовсе не чушь. Она, астробиолог Парминда Рао, раньше не провела эту параллель, потому что не хотела. Потому что, когда она, наконец, это примет, это будет так больно. Она не мыслит словами или даже образами. У нее есть желания, инстинкты. На этом уровне мы можем контактировать. Интересно. Говорите, Стивенс был на грани смерти. Настолько близок, что остались только базовые, рефлекторные посылы его подсознания. Именно они до нее дошли. «Дайте мне время», — сказал Фостер. «Я смогу этим воспользоваться. Дайте мне еще несколько недель, и я найду путь. Мы сможем прийти к какому-то соглашению». «Недели?» — переспросил Хокинс. Рао услышала у себя за спиной звук расстегиваемой молнии. — У нас нет недель. — Я не могу ускорить этот процесс. — Я слышал достаточно, — заявил майор. Рао смутно соображала, что вояка стоит позади нее и поднимает руку. Она увидела потрясение на лице Чаннаронг, увидела, как та тянет руку к поясу. А потом прямо над ухом астробиолога раздался выстрел. Даже приглушенный шлемом он оглушил ее, вызвал звон в ушах. На мгновение Рау слепла. Она заморгала, фокусируя взгляд, и увидела во лбу Фостера круглую темную дырку. Диктофон выпал у него из руки и стукнула пол. Астробиолог развернулась и увидела над собой Хокинса с коротким пистолетом в руке. Из дула поднимался дымок образуя в малом притяжении плотное облако. «Нет!» — завопила Сандра Чаннаронг. У нее оказалось собственное оружие — инструмент со сменными насадками, которые она достала из кармана. Сейчас к нему было прикручено лезвие длиной около 10 сантиметров. Замахнувшись, Чаннаронг бросилась на Хокинса с искаженным от ярости лицом. Он чуть повернулся и снова выстрелил. И она рухнула рядом с Фостером. На земле Шарлотта Хэрриуэлл вскочила на ноги и вцепилась в перила галереи. Она словно окаменела. Рой Макалистер посмотрел на нее, но ее взгляд был прикован к зернистому изображению, висевшему перед ними. замдиректора протянул руку, собираясь сжать ее кисть, то ли предлагая утешение, то ли выражая солидарность, он и сам не знал. Вице-президент не приняла его руки. Казалось, она лишилась способности двигаться. Застыла на месте. «Что ты сделал?» — ахнула Дженсен. Забыв о больном колене, она встала на четвереньке рядом с трупом Вильяма Фостера. Уголки ее глаз наполнились жгучими слезами. «Зачем?» — Хокинс тяжело дышал. В какое-то мгновение он казался ошарашенным. Может быть, растерянным словно сам себя не понимал. «Зачем?» «Так было нужно», — сказал майор. Он не опустил пистолет, не убрал его. «Так с самого начала планировалось?» спросила дженсон в ужасе. «Военно-космические силы приказали тебе сделать это?» «Нет, конечно. Калицакис никогда не отдал бы такого приказа. Но иногда, если ты командир отряда, тебе...» Приходится принимать тяжелое решение. «Командиру положено беречь своих людей», — не отступала она. «Это были не мои люди. И вообще, ты ведь слышала, как Фостер признался, что делятся нашими тайнами с двои?» «Он с ним... он с ним разговаривал!» — взвыла Дженсен. «А Ченаронг? Ты и ее убил!» Она бросилась на меня с ножом. «Послушай! Послушай меня, Дженсен!» «Так нужно было! Нужно!» Он уже не был человеком. Он стал каким-то извращением. Двои его захватил. Он начал его порабощать. Дженсен отчаянно мотал головой. «Мы могли содрать с него это все. Могли его спасти. Могли их обоих спасти. Могли увести их домой живыми. Мы были почти у цели». «Домой?» — переспросил Хокинс. Он возрился на дело своих рук. С его лица ушло смятение, сменившись непоколебимой уверенностью в том, что он поступил правильно. Они никогда не попали бы домой. Он направил свой пистолет прямо в голову Дженсен. «Прости», — сказал он, — «но ты должна понять. Тебе ли не понять?» «Чего?» — спросила она. Дженсен было наплевать на пистолет. К собственному изумлению бывший командир обнаружила, что ей совершенно не страшно, хотя она и понимала, что смотрит в лицо собственной смерти. Ей просто необходимо дознаться, почему он это сделал. «О чем ты говоришь?» «Они были заражены. Ты же видела некроз на шее у Ронг. Ты знаешь, о чем это говорит. Ты видела некроз, точно такой же, какой был у Стивенса, точно такой же. Нам нельзя было забирать их на землю». «Господи! Как ты вообще могла о таком подумать? После того, что мы видели, что узнали про Два И, что он может сделать с человеческим телом? Такая смерть! Я проявил милосердие, Дженсен. Я избавил их от страданий». «Сукин ты, сын!» — сказала она. Хокинсу все было ясно. Абсолютно ясно. Он странно себя чувствовал с тех пор, как очнулся на острове с сотрясением мозга. У него было такое ощущение, будто его мысли — это вонючая грязь, которую перекачивают по засорившимся трубам. А вот теперь... теперь... Звон в ушах, эхо выстрелов стали тем чистым ветром, который сдул всю темноту. Он, наконец, видел все четко и понимал, что обязан сделать. Он должен защитить землю, спасти мир. «Генерал Калицакис!» прокричал он. «Генерал! Я его нашел! Мозг! Вы можете стрелять в любой момент, сэр! Стреляйте! И убейте эту гребаную штуку!» Он поднял взгляд, обращаясь к темному воздуху, в полной уверенности, что генерал его услышит, что он исполнил свой долг, нашел уязвимое место 2И. Один выстрел, и все закончится. Один кинетический снаряд в мозг И двои крышка. «Хокинс!» — крикнул кто-то. И на секунду ему показалось, что его зовет Калицакис. Зовет, чтобы сказать, что он исполнил свой долг и может отдохнуть. Но это был не генерал. Это была Дженсен. Она схватила его за ногу и смотрела на него умоляюще. Ну, это понятно. Он ее командир. Именно он принимает решение. Он понимает, чего она хочет. Жаль, но он ей этого дать не может. Порой командиру приходится выбирать такой вариант, который больше никто не желает рассматривать. «Извини, Салли», — сказал майор. «Мне очень жаль. Но им нельзя было возвращаться домой. И нам тоже нельзя». Он поднял пистолет и прижал горячий ствол к ее виску. «Мы тоже заражены», — сказал он. «Как только ты сняла с меня шлем, ты подписала мне смертный приговор». Когда ты сняла шлем с себя, ты сделала необходимым это. Хокинс стал нажимать на спусковой крючок, но поймал уголком глаза какое-то движение. Какое-то новое чудовище прыгнуло на него, собираясь убить. Эту мысль майор отверг бы, если бы хоть на мгновение задумался, но на разумные доводы не было времени. Что-то летело на него, быстрое, злонамеренное. Он развернулся и произвел выстрел. «Это к лучшему», — сказал Хокинс. «Понимаю, что сейчас ты так не считаешь, но это к лучшему». «Она сейчас в лучшем мире». Дженсен закрыла глаза, но не перестала это видеть. Снова и снова. Рао. Она бежала к Хокинсу, может, собираясь отнять у него пистолет, а может, решив, что у нее нет выбора. А потом вояка выстрелил... И крошечная дырочка появилась в центре, забрала астробиолога. А изнутри на поликарбонат брызнула кровь. Дженсен открыла глаза. Рао лежала на полу ничком, одну руку подмяв под себя, вытянув вторую, вцепившись пальцами в костяной пол. Рао не шевелилась. «Ублюдок!» — взвыла бывший командир. «Какой же ты ублюдок!» Ей не хватало воздуха. Рыдания душили ее. Она же лишь хотела... Хотела только... Ты меня ненавидишь, — откликнулся Хокинс. Ну что ж, даю тебе слово. Сделаю все быстро. А потом застрелюсь сам. У меня хватит пуль для нас обоих. Я тоже здесь умру. Она судорожно втянула в себя воздух. Ее тело отчаянно нуждалось в кислороде. Здесь, возле оси, воздух был сильно разряжен. Она кашлянула и посмотрела ему прямо в глаза. «Почему бы тебе не уйти первому?» Спросила она. Он засмеялся. Этот ублюдок засмеялся над ее шуткой. И на долю секунды дуло пистолета отклонилось, перестав смотреть прямо на нее. Дженсон стремительно вскочила. В колени у нее что-то хрустнуло. Бывший командир почувствовала, как лопается сухожилие, которое, на удивление, долго продержалось. Дженсон изо всех сил ударила плечом по стекловолоконному торсу скафандра Хокинса. Это было больно. Очень больно. Однако она вложила в этот удар всю свою ненависть. Майор перебирал ногами по костяной платформе, пытаясь сохранить равновесие. При земном притяжении это могло сработать. Однако здесь сила тяжести была примерно равна лунной, и ноги опередили его туловище. Хокинс рухнул на пол, беспорядочно размахивая руками. Казалось, что он падает целую вечность. А когда упал, то первой о поверхность ударилась его правая рука. Пальцы разжались, и пистолет отлетел в сторону, за пределы досягаемости. Дженсон навалилась на него. Они оба уставились в темноту, высматривая оружие. Пистолет упал куда-то в густую тень, став невидимым. Ну и хорошо. Бывший командир приподнялась и вмазала кулаком противнику в челюсть. Голова его мотнулась в сторону, рот распахнулся. Женщина ударила снова. Занесла руку для третьего удара, но Хокин стремительно перехватил ее запястье. Толкнул назад. С рычанием вывернувшись, Дженсен попыталась встать на ноги. Майор уже сгруппировался и бросился на нее, не дав времени подняться. Он отвесил ей оплеуху, и у нее из глаз посыпались искры. А потом подпрыгнул и тяжело приземлился. Из-за малой гравитации падение было медленным, но это не имело значения. Хокинс приземлился обеими ногами на ее левую, на травмированное колено. Боль не была похожа на удар ножа. Она накатилась волной тошнотворной мути, ощущением полной и окончательной непоправимости и пониманием, что нога больше никогда не будет работать, что коленная чашечка превратилась в крошево острых осколков кости. А потом новая волна, волна воющей тьмы, затопила ее сознание. И Дженсен просто не стала. Ее сознание умчалось в какую-то глубокую пещеру, спрятавшись от ужаса и муки. Все стало черным. Хокинс схватил ее за руки и потащил по платформе. При столь слабом притяжении это должно было быть легко, но обмякшее тело и сила трения заставили его хрипеть и задыхаться. Он передвигал ее сантиметр за сантиметром, к краю. Приходилось признать, что бывший командир тоже провела неплохие удары. Судя по ощущениям, своротила ему челюсть. Это не имело значения. Еще секунда, и она будет мертва, а он останется один. Он найдет пистолет и... Нет. Нет. Майор решил, что заслужил небольшую награду. Он не станет стреляться. Вместо этого он дождется того момента, когда генерал Калицакис вломит снаряд прямо в мозги двои. И он, офицер военно-космических сил США, майор Виндзор Хокинс, успеет полюбоваться на смерть пришельца. У командира Ориона-7 были некоторые соображения о том, как это будет выглядеть. Он изучал эту систему вооружений, знал, что она работает подобно противотанковой установке. Когда снаряд ударит в корпус двои, скорость у него будет большая. десятки километров в секунду. На такой скорости наружная оболочка и внутренний барабан станут непрочнее мокрой туалетной бумаги. Снаряд без труда через них пройдет, но при этом станет невероятно горячим. Сердечник из обогащенного урана расплавится до жидкого состояния и превратится в струю раскаленного металла, который прожжет себе путь сквозь мозг 2И. Он не остановится, пока не проплавит себе дорогу через противоположную сторону корпуса. Ураганные ветра пронесутся по барабану от входного и выходного отверстий. Черви задохнутся и сдохнут. Воздух просто вырвет из их чертовых глоток. Системы двои отключаться, отключатся, а потом замерзнут в космическом вакууме. А Хокинс будет сидеть и наблюдать за всем этим. Может, он даже снова наденет шлем и подключит один из последних кислородных картриджей, посидит еще немного, когда все закончится, любуясь результатом своих усилий, на то, что он уничтожил. Он будет сидеть и наблюдать за агонией и долгим ледяным молчанием, которое придет потом. Когда его аккумуляторы сдохнут, а фонари погаснут, тогда он снова снимет шлем. Сделает последний вдох и успокоится. Он заслужил это. Заслужил право на триумф. Майор добрался до края платформы. По обе стороны в сумрак уходили громадные ребра. Так что он словно стоял на балконе над кишащими далеко внизу ненасытными червями. Генералиссимус, взирающий с крепостной стены на осаждающую армию. Хокинс подтащил Дженсен к самому краю и положил так, чтобы одним пинком скинуть ее в ожидающие внизу пасти. Однако в самый последний момент он дрогнул. Посмотрел в лицо лежащий без сознания Дженсен. Попытался понять, что Рой МакАлистер нашел в этой старухе. Она неудачница. Она не смогла долететь до Марса. Лично проиграла для Америки вторую космическую гонку. Она убила Блейна Уилсона и Санни Стивенса. Она противилась каждому его шагу после того, как командование перешло к нему. Но она все равно человек. Она не заслуживает такой смерти. Не заслужило, чтобы ее перемололи вращающиеся зубы инопланетного червя. Хокинс повернулся и обвел взглядом платформу. Прожектор Чанна Ронг нарисовал на кости широкий желтый треугольник. Фонари его скафандра создавали гораздо меньшее и более тусклое пятно света. Майор поискал взглядом пистолет и вскоре его увидел. Прямой угол рукоятки на самом краю прожекторного света. Командир подобрал пистолет. Он был такой маленький по сравнению с теми пистолетами, которыми Хокинс пользовался раньше. Ствол спилен почти полностью. Скобу спускового крючка срезали, чтобы на него можно было нажимать в толстых перчатках скафандра. Для экономии веса от рукояти оставили одну рамку. Пистолет был рассчитан на то, чтобы помещаться в кармане скафандра, куда был спрятан без ведома НАСА. Рой МакАлистер настаивал, чтобы на Орионе-7 не было оружия. Считал, что оно создаст у пришельцев неправильное впечатление. Вот дурак. ВКС не пожелали отправить своего человека в опасную ситуацию невооруженным. Этот крошечный пистолет стал компромиссом. Майор обхватил пальцами рукоятку. Магазин был наполовину открыт, в нем осталось еще два патрона, больше, чем нужно сейчас. Он выпрямился, скрипнув коленными суставами, вдруг почувствовав себя ужасно усталым и больным. Он становится такой же старой развалиной, как и Дженсен. При этой мысли Хокинс коротко хохотнул. Ну, насчет старости ему можно не беспокоиться. Одна пуля необходима, чтобы Дженсен умерла быстро безболезненно. Уж этого она заслуживает. Командир повернулся и побрел туда, где она осталась лежать на краю платформы. Старуха не пошевелилась. Он перешагнул через отброшенный чан прожектор и снова попал в тень, где его кто-то поджидал. Хокинс с трудом различил очертания скафандра. Шлем с налитым кровью глазом в центре забрала Майора прошибло потом. «Рао», — проговорил он, — «мне очень жаль. Я не собирался тебя убивать. Это была случайность. Ты же не попала под воздействие двои. Ты могла бы вернуться домой. Наверное». Докатился. Разговаривает с призраком. Наверное, он сошел с ума. Интересно, как это можно выяснить? Больше Хокинс не успел ни о чем подумать. Призрак поднял инструмент Чанна Ронг с закрепленным лезвием и перерезал ему горло. Рао почти ничего не видела из за заляпавшей забрала крови. Еле различив Хокинса, она атаковала. Впервые в жизни астробиолог не думала о том, что делает. Она просто... просто ей... Вдруг остро захотелось снять шлем. Она попыталась его открутить, но тот не сдвинулся, пока она не вспомнила про две защёлки. Тогда шлем отвинтился легко, щёлкнул и отделился. Раус тащила его с головы и отбросила в сторону, внезапно ужаснувшись виду крови. Она упала на колени и содрогнулась от позывов рвоты. Желудок у неё был пуст, так что она какое-то время давилась сухим кашлем. Что она наделала? Что она... только что... Астробиолог вытерла лицо и губы тканевым покрытием рукава. На нем было еще и зеркало. Она осторожно его подняла, словно взгляд на собственное лицо мог убить ее. Как будто она уже умерла, но должна в этом убедиться. Отражение в тусклом блеске зеркальца оказалось не столь пугающим. На щеке обнаружилась борозда. Пуля скользнула вдоль скулы. Рао осторожно ощупала рану и обнаружила, что та хоть и выглядит довольно неприятно, но не глубока. Даже нервные окончания, похоже, не задеты. Хокинс выстрелил ей прямо в лицо. Он был метким стрелком и убил бы ее чисто инстинктивно. Вот только толстая поликарбонатная забрала изменила траекторию пули, летящей ей в переносицу. Достаточно, чтобы спасти ей жизнь. Теперь с ней все будет хорошо. Она дышит воздухом 2И. Дженсен говорила что-то о странном запахе. Теперь Рао почувствовала его сама. Он напомнил ей рака-отшельника, которого она держала в аквариуме у себя в спальне в последний год школы. Когда рак заболел и умер, аквариум пах немного похоже. Немного. «Мэм!» – позвала астробиолог, наклоняясь над бесчувственным телом напарницы. «Салли!» Лицо Дженсен исказило боль. Пот пропитал короткие светлые волосы. Однако, когда Рау откатило ее от края платформы, глаза у напарницы открылись. Она издала тихий стон, прерывистый вскрик, почти нечеловеческий. «Хокинс!» – с трудом прохрипела дженсон «Больше не опасен», — ответила астробиолог. Даже собственный голос показался ей страшно далеким. Она заставила себя сосредоточиться на пациентке, ощупывая ее и проверяя, насколько та серьезно травмирована. «Зрачки в порядке. Дыхание не очень ровное. Но, думаю, не умрешь. Хочешь еще анальгетиков? Вряд ли они сильно помогут снять боль». Но воспаление от прошлой травмы толком не прошло, так что, наверное, стоило бы... — Рао, — прошептала Дженсен. — Да, мэм. Заткнись — Заткнись. Веки у нее затрепетали, словно она вот-вот потеряет сознание. — И... да. Таблетки. И... Астробиолог наклонилась ниже, чтобы услышать, что командир хочет сказать. Да, теперь Салли Дженсен снова стала командиром Ориона-7. И она прошептала «Спасибо».